Решилась, наконец, возвратиться в свой Лувр. Правительница Нидерландов по пути в Мехеллен согласилась провести одну ночь под сельским кровом главного казначея Фландрии, и Анри Жюст созвал именитых людей округе Скупил где только мог воску и редких яств,